Никакие препоны, никакие уловки, дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол, как лев запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина, подешевле, совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три снова и тут же за столом засыпает.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 Хозяйка сидит тут же, красная от заботы, готова сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда. И вот и является на стол узбекский плов, в огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка от рисинки в нем отделилась, мясо из жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкенты.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 Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете. Это вы зря, Валерий Степаныч, тут же грудью встает на защиту Данилова, жена Муравлева, Тамара. Напротив, Володя ходит на все семинары. А мать-то этого плова, добавляет Кудасов, давно уж ушла в колбасу, и ни о ней жалеть. Зачем вы так, кротко говорит Данилов?